Глава 11. В кино триллеры, детективы, пальба, драки. И не страшно, потому что все нарошку Вернее, есть то, что показывать нельзя и не показывают. Например, осмотр гниющего тела в металлическом корыте. И хотя на местах происшествия я побывал, во что превращается человеческое лицо, представлял лишь теоретически. И запах... Я сетовал, что нечего писать в протоколе осмотра. Кроме тела, за сараем обнаружилась тачка. Судя по свежей земле на колесах, на ней и труп привезли с кладбища. И сразу возникли проблемы организационного порядка. Жена Висячина потребовала вернуть мужа в могилу. Труп же следовало отправить в город на экспертизу для определения причины смерти. Нужен грузовик, цинковый гроб, рабочие, согласные иметь дело с трупом. Спецтранспорт, прочтешь день, а у дома-дереземли уже собирался народ. Что бы я делал без майора? Он принял мудрое решение, загрузив труп и тачку в УАЗик и поехал в город. Мое постановление о вскрытии было у эксперта. Я же в УАЗик не вошел. «Тачку-то зачем?» Удивился дед Никифор. Могут быть отпечатки пальцев. Покойного висячина. Хозяина тачки. Значит, мои. Почему твои? Удивился я. Тачка-то моя. Как же она? Дереземля взял поленьев из лесу навозить. Пришлось допросить деда в официальном порядке. Затем допросил соседей Дереземли, которых набралось пять человек. Продавщицу магазина допросил. И ничего не узнал, кроме того, что у земли появились деньги, и он купил четыре бутылки водки. С кем пил и где, не ведал даже дед Никифор. Что касается оптимизма, я пессимист. Уже чувствовал, что проверка анонимки обернется нудным и долгим расследованием, которое завершится элементарным глухарем чувствовал что в этой кривой избушке просижу всю осень можно ли быть оптимистом к наследственной работе вернее так а можно ли оставаться бодрым и жизнерадостным повидав разложившийся труп висячина майор вернулся часа через три усталый смурной и отяжелевшей походкой я скоренько сделал чай и открыл банку рыбных консервов петр вздохнул «Вся машина пропахла!» «Что там?» Криминалист снял отпечатки пальцев с корыта. «А с чем сличать? земли то нет!» «Его отпечатки можно найти в доме!» Майор не ответил. «И то, опять ехать в город, теперь за криминалистом, облазить дом, откатать все годные поверхности, сравнить, что это даст!» Дереземля привез труп в свой сарай. В этом мы и без отпечатков не сомневались. Ну, а что судмедэксперт? Акт вскрытия будет через неделю. А устно? Велел позвонить вечером. Три стакана крепкого индийского чая по бодрости равны бутылки пива. А мы выпили не по три весь чайник. Под беседу, походившую на спор, в котором мы надеялись родить истину. «Версию самовылезания покойника отбросим», — предложил майор. «А какую взамен?» «Его выкопали». «Кто?» — вроде бы удивился я. «Отвечать в порядке очереди?» «В порядке?» «Например, жена». «Зачем?» — уже в открытую удивился я. «В хозяйство». «От него от живого-то толку не было». «Тогда дед Никифор». «Зачем?» Моя роль в этом разговоре была проще. Он же положил в гроб водку, вот за ней. Взял бы, а зачем выкапывать тело? Висячины не отдавал, — усмехнулся майор от крепкого чая. «Распили бы вместе», — пошутил и я. Остается одна версия. Труп извлек дерево земля и спрятал у себя. «Зачем?» Выгодная позиция спрашивать перешла опять ко мне. Кто-то попросил. Кто? Майор не ответил, да я споткнулся. Нам хотелось сразу выйти на виновного, но тут все зависело от правильно сформулированного вопроса. Я его сформулировал. Какую информацию содержит труп? Причину смерти. Значит, эта причина кого-то интересует. Кого? «Того, кто смерть причинил», — уверенно заявил майор. «Зачем все-таки прятать тело?» «От того, кто причиной смерти тоже интересуется, например, от следователя прокуратуры». «В точку! Труп уволокли, когда узнали про эксгумацию перед самым моим приездом». «Спросил я тоном, неуверенным, где земля?» Думаю, он исполнитель за деньги, на которые купил четыре бутылки водки. И бросил покойника в сарае, а не успел спрятать. «Тогда мы ломимся в открытую дверь», — улыбнулся Явела. «В какую же?» «Петр, мы вернулись к жене Висячина. На нее указала анонимка, она не ладила с мужем. Она знала про эксгумацию, и она — одна сельчанка с деревиземлей». Версии продуманы, но мы молчали, словно ждали друг от друга какого-то уточнения. Первым его сделал я. «Петр, если деле земля замешан да пропал, то вряд ли он жив. Поэтому завтра я все-таки начну прочесывать лес, а я возьмусь за жену Висячина. И мы вскипятили второй чайник. От некоторого однообразия консервы до да чай — Наши мысли приняли другое направление. Мы осознали, что без супа долго не протянем. Я предложил нанять старушку-повариху, но майор эту мысль зарубил, поскольку у нас не было твердого распорядка дня. Он сообщил, что знает рецепт полезного, скорого и универсального блюда. Минут двадцать майор объяснял способ приготовления. «Я понял, что берется самая большая кастрюля». В нее кладется все, что есть в доме, заливается водой и варится. Рецепт сомнительный. Тем более у нас был громадный чайник и не было емкой кастрюли. Майор это нашел даже удобнее. Через носик наливать первое, жидкий бульон, а с дна черпать второе, гущу. Пис Комаров уведомил, что вечереет. Пора звонить в бюро судебно-медицинских экспертиз. Мобильника в то время еще не было, но в УАЗике у майора имелся радиотелефон. Майор начал меня соединять. Трещало, шипело и кудахтало. То ли гроза приближалась, то ли аппаратура старая. Наконец мне удалось сообщить судмедэксперту, кто я такой и чего хочу. Акт вскрытия через неделю устало бросила она. Причина смерти. Отравление. «Алкоголем? Нет. Я хотел сказать каким-нибудь самогоном. Стряхнином?» Я недоверчиво помолчал. Не ослышался ли? «Гроза приближается, аппаратура изношенная, поэтому переспросил. Ошибка невозможна?» «Рябинин. Стряхнин в тканях сохраняется очень долго. Какая ошибка?»